Глава пятнадцатая. Сделав глоток из пресса, Андрей положил газету на край стола и посмотрел на часы. Лучше бы он завтракал с Катей, но ее увлекла статья, и не хотелось навязываться и нарушать литературный процесс. Вдохновение, вдохновение. К сожалению, управлять им невозможно. Удел непричастных терпеливо ждать. Андрей знал, что в двенадцать у Кати встреча с Мелиховым, и он собирался заглянуть к ним и присоединиться к разговору. Пусть передохнут и отвлекутся. Интервью, бывает, выматывает как журналиста, так и жертву. Интересно, кого в большей мере придется спасать? Андрей улыбнулся, попросил еще эспрессо и побарабанил пальцами по столу. Есть вопросы, на которые душа просит ответа. Никогда Федор не оказывал столько внимания постороннему человеку. Увидев Катю на аукционе, он почти сразу захотел пригласить ее в отель, заговорил об этом уже на следующий день. Она красива, приятна, иронична, умна, легка. Дрогнуло сердце у Федора или нет? Он действительно терпеть не может общения с журналистами, но в данном случае раздражение не наблюдается. Наоборот, Мелихов проявляет заботу и понимание. Андрей коротко вздохнул и вновь побарабанил пальцами по столу. «Федор, сколько продержится твоя доброта к Кате? Или это все же гораздо большее?» Мелехов всегда уважительно относился к женщинам, однако предпочитал держаться от них на некотором расстоянии. Отношения случались, но обычно длились не больше года и заканчивались так же тихо, как и начинались, оставляя после себя лишь время и дату в расписании. Федор умел приближать, но не обнадеживать. У каждого должна быть своя жизнь, параллельная андрей попытался вспомнить смотрел ли мелихов хоть на одну женщину так как сейчас смотрит на катю пожалуй нет те взгляды были другими взять хотя бы ольгу года три назад федор нарушил границу начальник подчиненный и рабочие отношения перешли в иные но роман пролился не более двух месяцев Парочка дорогих украшений в подарок, поездка в Париж, рестораны. И, пожалуй, хватит. Ну, Катя из другого теста и даже из другого мира. Быть может, в этом и есть преимущество. Зайду к вам сегодня днем и помешаю немного, усмехнулся Андрей. Федор, почему у меня такое чувство, что ты зател какую-то игру? Знаю я этот хищный блеск в твоих глазах. Обычно он появляется, когда ты находишь что-то новое для своих коллекций. Давным-давно. Я дома, — подумала Саша, открыв глаза. Но это не могло быть так. Бледно-желтый потолок по углам украшала белая лепнина в виде вьюнов из дубовых листьев и желудей. Тяжелые коричневые шторы сужали большое окно. Зеленая мебель с позолоченными деталями тянулась вдоль противоположной стены. Круглый стол и три стула с чуть изогнутыми спинками поблескивали лаком. У меня больше нет дома, — пронеслась вторая мысль, а затем и третья. Где я? Доброе утро! Вы проснулись? Это прекрасно. Я Елизавета Григорьевна Глинникова, но вы бесспорно должны называть меня Лизой. Брат спрашивал о вас все утро, но потом уехал. Вот он обрадуется, что вы проснулись. Как ваше самочувствие? Мы приглашали доктора. Константин Михайлович — лучший врач в Петербурге. Он сказал, что у вас упадок сил. Велел напоить крепким куриным бульоном и дать снотворные капли. Вы помните, как пили бульон? Нет? Неудивительно. Вы были так слабы, так слабы. Влетевшая в комнату девушка мгновенно заполнила небольшое пространство комнаты звонким и восторженным голосом. Ее рыжие, кудри подря... Ее рыжие кудри подрагивали при каждом возгласе, тонкие брови хмурились, когда речь заходила об упадке силы слабости. Аккуратный острый нос морщился по поводу и без повода. Еще Константин Михайлович сказал, что вам обязательно нужны прогулки на свежем воздухе и печёнка из сеного рынка. Ой, жареная печёнка, конечно же, жареная. Девушка засмеялась, и юбки ее пышного бежевого платья зашуршали. Саша улыбнулась. Невозможно было противостоять такой открытости и радости. Последним воспоминанием был рынок с его рядами, ларьками и лотками. Пестрота толпы, нестройные крики торговцев, расхваливающих товар. У нее закружилась голова, потом падение и мужской голос. «Не знаю, Лиза, экипаж, немедленно найдите нам экипаж». «Я Александра» — Образцова. Фамилию Саша произнесла не сразу. Ощущение, будто именно фамилия может рассказать Лизе все о дальней дороге и лишениях, коснулось души и исчезло. «Нет, в этом доме бояться нечего. Здесь живут не враги. Но не получится ли случайно навредить Марии Николаевне Чернышовой? Значит, Саша, чудесно. Я бы хотела поблагодарить вас за помощь. Она сделала попытку подняться с большой... Она сделала попытку подняться с большущей воздушной подушки. О нет, прошу вас, пока лежите, запротестовала Лиза. Вдруг опять случится обморок, и тогда брат непременно меня убьет. Помолчав с минуту, она вдруг резко развернулась, подбежала к двери и закричала «Вера! Вера! Идите же сюда! Мы будем знакомиться!» Верой оказалась старшая сестра Лизы, полноватая женщина, лет тридцати, сдержанная и серьезная. В ее взгляде чувствовалось участие, но вместе с тем она явно неодобрительно относилась к самой ситуации. — Юные девушки не должны гулять одни и падать в обморок, где им вздумается. — Матвей запретил нам мучить вас вопросами, — сообщила Лиса, придвигая к кровати сначала один стул для Веры, а потом второй — для себя. Ну, — Но ужасно хочется узнать, откуда вы. Можно я буду бестактной и сообщу вам страшную тайну? Доктор сказал, что на вас была надета цыганская одежда. «Ну как это возможно? Вы светленькая. Может, он ошибся?» «Прекрати говорить ерунду», — строго отзернула сестру Вера Григорьевна. «Александра, не обращайте внимания на росказни этой невоспитанной девочки. Если вы нам скажете, как отыскать ваших родственников, то мы сделаем это незамедлительно, и вы сможете уже скоро обнять своих близких». «Я не говорю ерунду» надулась Лиза и отвернулась. Но по розовым ушкам было ясно, что она внимательно слушает, боясь пропустить даже вздох гости Мне трудно выразить словами благодарность, которая сейчас переполняет душу. «Вы сделали для меня так много!» «Вы сделали для меня так много!» все же поднимаясь, произнесла Саша. Она провела ладони по шелковистому белому одеялу и тихо вздохнула, не в силах произнести правду. — Я как раз направлялась к тете, но я не знаю ее адреса. — Скорее назовите нам ее имя, можешь не сомневаться. Матвей сделает все, чтобы ее найти, — позабыв про обеду, воскликнула Лиза. Но Вера Григорьевна, видимо, угадала мысли Саши. Недовольно посмотрев на сестру, она бесшумно поднялась со стула и произнесла тоном, нетерпящим возражению. — Думаю, вам еще требуется отдых. Брат вернется ближе к четырем часам, мы сможем все вместе выпить чаю. — Позже вам принесут платье Лизы. У нее много хороших нарядов. Выберите себе подходящий по фасону и цвету. — Спасибо, большое спасибо. А могу я спросить, что стало с моей одеждой? Если вы желаете, ее постирают, приведут в порядок и отдадут вам. Но на это потребуется время. — Поверьте, мои платья гораздо лучше, — не удержалась Лиза. — Лиза! — одернула сестрой Вера Григорьевна. Вы правы, мягко улыбнулась Саша, испытывая благодарность не только за прием, помощь, ночную сорочку, что была сейчас на ней, но и за радость жизни, бурлящую в душе Лизы. Как сейчас не хватало этого, как не хватало. Ну, я хотела бы попросить, среди моих вещей должен быть платок красного цвета, вернее, половина платка. Я была бы очень благодарна, если бы вы смогли мне его принести. Это память о дорогом мне человеке. Цыганки, да, — выдохнула Лиза, поддавшись вперед, округлив от волнения и нетерпения карие глаза. Да, — кивнула Саша и улыбнулась, получая удовольствие от того, что не разочаровало ожидания этой милой девушки. А сколько бы удивления появилось на лице Лизы, если бы она узнала и про Якова Петровича Стригина, и про Геду, и про Янка, и про Степана, и про яблоневый сад тоже. Когда сестры ушли, Саша осторожно встала с кровати, медленно подошла к окну и коснулась бархата штор. «Ветер на спад пойдет», — говорила Геда. Может, вот он и пошел на спад. Она попала к хорошим людям, протянувшим ей руку помощи, несмотря на потрепанный вид и не слишком хорошую одежду. Теперь Марья Николаевна не увидит племянницу грязной в протертых до дыр ботинках. Они вовсе не предназначались для побега по ручью, лесу и полю. Наверное, княгине нужно сказать правду. Безусловно, для этого потребуется мужество. Лучше не начинать знакомство с воронья. Вот только имя Павла она произносить не будет. Пусть он останется в прошлом и больше никогда не тревожит сердце. Зачем он так поступил? Сожалеет ли об этом? Саша больше не спасалась бегством, не мерзла, не испытывала жажду и голод. Все ее существо перестало бороться за существование, и теперь тихой поступью пришли воспоминания. Для них появилось слишком много места. Нас не представляли друг другу. Я бы хотела забыть про условности и исправить это.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 Блики сливались, превращаясь в серые глаза Павла. Подняв руку, она коснулась пальцами губ и сразу зашмурилась, стараясь убежать от обжигающих воспоминаний. Лиза заглядывала еще два раза, но уже вела себя терпеливо. Наверное, Вера Григорьевна устроила ей взбучку и потребовала не беспокоить гостю лишними вопросами. Лиза помогла выбрать платье и настойчиво заставляла пить куриный бульон и есть мягкие ароматные булочки, повторяя. — Нужно слушать Константина Михайловича, а то что мы ему потом скажем? А позже он обязательно придет проведать вас. Крю. К трюм стало тихо. Дом стало тихо дом замер в ожидании матвея григорьевича глинникова сашу пригласили к чаю ближе к четырем покидая комнату она испытывала легкое волнение и очень надеялась что щеки не горят румянцем. решение уже было готово она назовет фамилию тети и попросит помочь с ней встретиться А уж дальше, как Господь рассудит? Вы поправляетесь, и это отрадно, произнес Матвей Глинников, как только Саша в сопровождении Лизы появилась в столовой. Кхе -кхе -кхе -кхе. Я привез пряники и пастилу. Надеюсь, сладости вам понравятся. Прошу, присаживайтесь, Александра. Им не нужно было представляться. Имена уже витали в воздухе, а ситуация требовала наименьшей неловкости. — Я поблагодарила ваших сестер за гостеприимство, и я бы хотела поблагодарить вас. — Нет, не стоит, — Матвей предупредительно поднял руку. — Я сделала лишь то, что следовало, не более того. А теперь все пьем чай. — Я обожаю стилу, стремляясь к столу, выдохнула Лиза, особенно с ароматами ягод. Уж повкуснее жареной печенки будет, да? Она хитро посмотрела на Сашу и добавила. Константин Михайлович самый лучший доктор, это знают все. Но он почему-то никогда не прописывает своим больным сладостей. А как можно поправиться без сладостей? Сашу усадили на... напротив Матвея. Она хорошо помнила его голос, звучащий на рынке требовательно и немного нервно, вьющиеся рыжеватые волосы, зеленые глаза, родинку на правой щеке. Но воспоминания словно прорывались из прошлой жизни, и теперь было немного странно видеть этого человека, пить с ним чаю, разговаривать. Матвей производил особенно приятные впечатления. Мягкость в нем соседствовала с категоричностью. Он явно обожал Лизу, а к Вере относился как к истинному другу. Иногда он о чем-то надолго задумывался, и Саша догадывалась, что эта тишина привычна семейству. В такие минуты никто не дергал Матвея вопросами, и сестры ждали когда он заговорит первым. — Это самые лучшие пряники! — восклицала Лиза. — В следующий раз в лавку я пойду с тобой, потому что ты опять забыл купить медовые колечки с орехами. — Какой же покой царил в доме Гленниковых! Была минута, когда Саша чуть не заплакала от умиления и ящик. Какой же покой царил в доме Глинниковых! Были минуты, когда Саша чуть не заплакала от умиления и счастья. Ее жизнь с отчимом проходила совсем иначе. — Как вы себя чувствуете? — спросил Матвей, ставя белую фарфоровую чашку на блюдце. — Гораздо лучше. Мне даже кажется, что я совершенно поправилась. «Потому что это лечебная пастила», — весело сказала Лиза. «Питание сейчас должно быть сытным. Александра, вам нужно хорошо поужинать», — вмешалась в разговор Вера Григорьевна. «Да, конечно, я непременно так и поступлю». После чая сестры удалились, оставив брата наедине с Сашей. Она поняла, что Матвей заранее распорядился об этом, и внутренне обрадовалась. Развязка близка. Устав бояться то одного, то другого, она уже желала узнать, пустит ее Марья Николаевна в свой дом или нет. Тепло и забота, шедшие от Матвея Григорьевича Глинникова, убаюкивали и обнадеживали. Господи, как много хороших людей ты посылаешь мне, как много! Невозможно было предположить, что ледяной ручей, лай собак, весенняя грязь дорог сменится на белые простыни, добрую улыбку, искреннюю поддержку. Александра, Матвей встала за стола и прошелся по комнате. Я бы хотел, чтобы между нами произошел честный разговор. Именно потому, что моей целью является только одно — помочь вам как можно скорее. Когда я нес вас к экипажу... Не смущайтесь, прошу вас. По сути, женщины созданы для того, чтобы мужчины всю жизнь носили их на руках. Он улыбнулся, и в его глазах появился лукавый блеск. Так вот, когда я вас нес к экипажу, я полагал, что выручаю из беды простую девушку. Но вы явились загадкой и для меня, и для моих сестер. Ваши манеры, походка, грамотная речь, даже умение носить это платье говорят о том, что вы родились и выросли в состоятельной семье. Я не стану вас спрашивать, откуда вы пришли и почему были так одеты. Но назовите имя близкого человека, родственника, который смог бы принять участие в вашей судьбе. Александра, ваши родители живы? Нет, я сирота. Слова Матвея удивили Сашу. Она и не задумывалась о том, что манеры и поведение могут рассказать о ней многое. Казалось, вещи Геды навсегда стерли ее положение в обществе и превратили, и превратили в дочь Лавошника или Кузнеца. — Вы не живете в Петербурге? — осторожно уточнил Матвей. — Нет, я собиралась навестить тетю. Обстоятельства... — подбирая слова, Саша сделала паузу. Подбирая слова, Саша сделала паузу. Обстоятельства таковы, что она не знает о моем приезде. Первый шаг и стало значительно легче. Первый шаг и стало значительно легче. Волнение в груди постепенно пошло на убыль. — Вы назовете ее имя? Голос Матвея прозвучал немного тише, будто он опасался испугать Сашу столь важным вопросом. Нарочно подойдя ближе, он заглянул ей в глаза и добавил. — Что бы ни случилось, я уже не отвезу вас обратно на рыночную площадь и не брошу там. Даже самые сложные проблемы можно решить. Вы не останетесь без поддержки моей семьи. Благодарю вас, произнесла Саша и, не отводя глаз, добавила. Княгиня Марья Николаевна Чернышова, моя тетя, но я пока не знаю, где она живет. Марья Николаевна? Матвей вопросительно приподнял брови, затем покачал головой и заложил руки за спину. — Удивительно. Да, удивительно. — Александра, вам не нужно искать ее адрес. Он мне известен, И если вы не против, я сейчас же поеду к княгине и поговорю о вас. — Матвей Григорьевич, вы с ней знакомы? — Наши отношения нельзя назвать дружбой. Но я бывал у Марьи Николаевны, и мы несколько раз беседовали на окололитературные и политические темы. Так вы не против? Я еду. Саша коснулась крестика, подаренного ей отцом, медленно произнесла «Господи, помоги». Поднялась из-за стола, сцепила руки перед собой и ответила «Да». «Ждите, буду скоро», — короткий Коротко ответил Матвей и решительно вышел из столовой. Саша не успела погрузиться в пучину нервного напряжения, как появилась Лиза. Ее милая болтовня отвлекала, заставляла улыбаться и надеяться на хорошее. Но минуты тянулись медленно, и каждые полчаса отзывались болью в сердце. В какой-то момент Саша даже почувствовала приближающиеся слезы, но тут же отругала себя за слабость, набрала в лёгкие побольше воздуха, выдохнула и съела еще один пряник. «Матвей приехал», — сообщила Лиза, глядя в окно. «А с кем это он?» Она вытянула шею и сдала продолжительное «Женщина! О, это княгиня Чернышова. А почему она приехала?» Развернувшись, Лиза пожала плечами. «Марья Николаевна, моя тетя!» — почти спокойно ответила Саша. Она и не предполагала, что Матвей может вернуться с княгиней. Неужели сейчас станет ясно, каким будет будущее? Примет ее тетя или нет?» Я не могу в это поверить. Прошу тебя повтори еще раз, выпалил. Я не могу в это поверить. Прошу тебя повтори еще раз, выпалила Лиза. Но в этот момент в комнату вошла Вера Григорьевна. Внимательно посмотрев на Сашу, она перевела взгляд на сестру и сухим тоном произнесла. Пойдем со мной, не будем мешать. На лице Лизы появилось отчаяние. Она не могла уйти, не узнав всех подробностей. На лице Лизы появилось отчаяние. Она не могла уйти, не узнав всех подробностей открывшейся правды, но старшая сестра была неумолима. В глазах Веры Григорьевны читалось немедленно, и я не желаю слушать никакие уговоры. Они ушли. Саша быстро оглядела столовую, решая, где лучше встать. Только не у окна. Будет слишком заметна ее бледность. Княгиню она узнала сразу. Марья Николаевна ничуть не изменилась за последние годы. Все такая же худая, в черном платье и на шее точно такой же крестик, как и у Саши. Темные волосы убраны назад и туго стянуты, Тонкие губы сжаты. По выражению лица невозможно понять гнев, в душе, холодность или радость. Остановившись около стола, Марья Николаевна внимательно посмотрела на Сашу и утверждающе произнесла, «Да, это моя племянница». «Вы узнали меня?» «Конечно». — Я рад вашей встрече. Матвей подошел к Саше и чуть коснулся ее локтя в знак поддержки. — Я рассказал Марье Николаевне, что вы, александр гостите у нас, и она пожелала немедленно приехать. Он точно пытался сказать, не нужно переживать и нервничать. К... Княгиня совершенно не собирается отказываться от вас, наоборот, и далеко не все равно, что происходит в вашей жизни. Марья Николаевна не может не понимать, что ее племянница находится в затруднительном положении, и тем не менее она здесь. Взгляд Матвея согревал и подбадривал, душу Саши вновь переполнила благодарность. Как повезло Лизе и вере Григорьевне, что у них есть старший брат. К сожалению, у нее никогда не было защитника и опоры. — Собери, пожалуйста, вещи, и мы поедем домой, — ровно произнесла Марья Николаевна, выделив лишь последнее слово. Саша хотела сказать, что вещей у нее, собственно, нет, только красный платок, но промолчала. — Мои сестры помогут, — пришел на выручку Матвей. — Марья Николаевна, буду рад, если вы останетесь на ужин. — Спасибо за приглашение. Я очень ценю все, что вы сделали для моей племянницы. Но, думаю, лучше, если мы уедем как можно скорее. Княгиня и матвей обменялись взглядами, и Саша уловила их тайный смысл. — Я верю в ваше благородство и знаю, история Александра Образцовой не покинет этих стен. Вы не должны беспокоиться. Я никогда и никак не скомпрометирую вашу племянницу. И мои сестры, разумеется, тоже не нарушат установленное молчание. Они уехали довольно быстро. Матвей проводил до экипажа и остался во дворе, пока лошади не тронулись с места. Было жаль покидать дом, где согрели, поддержали и помогли. Лицо княгини по-прежнему оставалось непроницаемым, и Саша терзалась вопросом, что ее ждет впереди. Ну, наверное, не все так плохо, иначе бы Матвей Глиников не отпустил ее. Он же обещал не бросать в трудную минуту. У него очень добрые глаза. Дом тети поразил сразу. Саша быстро сосчитала колонны, затем ступеньки, перевела взгляд на огромные окна, второй этаж, немного задержалась и, только впитав красоту архитектуры, быстро последовала за княгиней. Один зал перетекал в другой, потом появлялся следующий, и еще, еще, еще. Саша казалось, что она плывет по реке роскоши, и вроде бы уже пора сделать остановку, но Марья Николаевна уверенно идет дальше, и только гулко стучат ее каблуки. Наконец, княгиня. Наконец княгиня открыла дверь и зашла в небольшую комнату. Письменный стол, трюмо с тремя зеркалами, книжные полки, небольшой круглый столик с двумя высокими креслами и в соседней комнате виднеется большая кровать, застеленная кремовым атласным покрывалом. Это будуар, Марья Николаевна, — сообразила Саша и поняла, что именно сейчас и произойдут объяснения. Присаживайся, — княгиня указала одна одно из кресел и села напротив. И рассказывай все, как есть. Я хочу знать правду, какой бы она ни была. Граф Матвей Григорьевич Глинников благороднейший человек, и тебе повезло, что именно он встретился на твоем пути. Опустившись в кресло, положив руки на колени, Саша почувствовала огромную усталость. Она слишком долго бежала, слишком долго ехала, слишком долго страдала. Чувства замерли, страх ушел, дрожь перестала трясти тело. Саша начала рассказывать без эмоций, так, будто речь шла не о ней, а о какой-то другой несчастной девушке. Не называя имя Павла, признавая себя наивной и глупой, она поведала правду и о отчиме, и о яблоневом саде, и о геде, и о янке и о Степане. Закончив рассказ, она опустила голову и сжала не только губы, но и кулаки. Княгиня молчала долгую минуту, а затем уверенно произнесла — Тебе всего семнадцать лет, но на твою долю уже выпало много испытаний. Кажется, пришло время исправить это. Я долго болела и не смогла приехать на похороны твоей матери. На мои письма Яков Петрович всегда отвечал, что ты живешь счастливо и ни в чем не нуждаешься. Я приглашала тебя в гости, он давал согласие, но проходил год, а ты не приезжала. Наверное, мне следовало забеспокоиться, но твой отчим не вызывал сомнений. Яков Петрович казался человеком строгим, но справедливым. — Видимо, видимо, он умело производил то впечатление, которое желал. Марья Николаевна тихо вздохнула. — Того, что ты рассказала, хватит, чтобы лишить его всего, но мы поступим иначе. Прошлое останется в прошлом. Я напишу Якову Петровичу, и он откажется от всех претензий опекуна, уверена Он не захочет скандала. Господь не послал мне детей. Вернее, Он послал мне тебя. И отныне и навсегда этот дом твой. Как только ты отдохнешь, сядь и напиши письмо той цыганке, которая помогла. Будь благодарной и всегда выполняй обещанное. Закрыв лицо руками, Саша судорожно заплакала. А когда немного успокоилась и подняла голову, то увидела первую, пусть и сдержанную, улыбку княгини. На следующий день они вместе поехали на сеной рынок, где встретили цыганскую семью — маму, папу и юркого черноволосого мальчонку лет трех. «Пожалуйста, передайте письмо для моей знакомой цыганки. Она живет у реки Быстрой, между двумя имениями. С одной стороны Семеновская, а с другой Михалева. Ее имя Геда». «Передадим, не волнуйся, красавица», — ответила женщина. Подняв руку, она поправила длинные темно-каштановые волосы, и браслеты зазвенели и заскрились. И браслеты зазвенели и заискрились на солнце. Оно точно дойдет? Цыганская почта самая верная. Очень скоро ты станешь другой, Глядя на Сашу, думала Марья Николаевна Чернышова. Впервые за долгие месяцы Ее не мучили по утрам страшные мигрени И не чувствовалась слабость в ногах. Наблюдая с неба, родители всегда будут радоваться за тебя, Александра, обещаю.